Наглядная агитация — это сила. Я могла бы три часа тесать на голове военачальников кол, рассказывая об орочей угрозе, и не факт, что удалось бы их убедить. Но сейчас, когда они видели своими глазами, раскиданные по степи, суть не юрт, три бы коготь медведя и снующих между ними воинов, лица были серьезными. А на меня смотрели как на сошедшую к ним с небес юную богиню. Еще бы! Было чем впечатлиться. Проход через телепорт прямо к восточным горам, перелет через горы в компании пяти огромных огнедышащих драконов и, наконец, то, что их будущая королева уже сама дракон в расцвете сил. Итак, сейчас летим к шаману в юрту. Посмотрите своими глазами на черный алтарь. Потом вы трое в сопровождении лордов-академиков удаляетесь не менее, чем на три лиги. Если рванет, как в прошлый раз, даже этого будет мало, но времени активировать амулеты хватит. Они вернут вас прямо в Лоран, где вы подождете нас. Всем ясно?» Военные кивнули. Ставя на кровавый камень щит, мы старались как могли. Уничтожить еще одно племя целиком? Я не хотела, но снести алтарь необходимо. Если выбирать между дивным народом и орками, мои симпатии безоговорочно принадлежали эльфам. В конце концов, это не мы плодились как кролики, а потом раз за разом перли на соседей войной. Шон разработал двухстороннюю конструкцию щита. Теоретически такая защита должна была поглощать удары и изнутри, и снаружи. Но что могут противопоставить пятеро обычных магов разгневанному божеству? Ну, что можем, то и предложим. В щиты замотались, за амулеты держимся. Отлетели чуть подальше. Я связалась по амулету с ректором Барденом. Пусть смотрит в оба за Алдо, Корнелием и компанией. Шон, давай. Кстати, нашу подрывную деятельность мы замаскировали односторонней иллюзией со стороны стойбища тиж догладь да стоит юрта на отшибе а в из компании и мы видели совсем другое то что есть на самом деле земля затряслась так что юрты подпрыгнули и содрогнулся горизонт ничего ж себе Такого бабаха еще не было. В щите творилось что-то несусветное. Казалось, там, в клубах дыма и сполохах огня, ворочается что-то живое, разумное и жутко злобное. Отмазнувшего по мне ищущего взгляда, По коже пробежали мурашки. в горлу поднялась тошнота. «Мама! Да я в последний раз так боялась, когда на ти на перевале пер каменный тролль. А сейчас?» «Сейчас возникло четкое убеждение, что эта тварь снесет стойбище с суетящимися, вопящими и озирающимися жителями, не заметив, лишь бы добраться до нас». Купол начало пучить. «Летим отсюда нафиг!» — озвучил мои мыслишон, «Щит сейчас лопнет!» «Это какое же давление нужно создать, чтобы не выдержала конструкция, способная принять удар метеорита?» «Верис, хватай остальных и валите отсюда!» — ментально завопила я. Наращивая скорость и высоту, оглянулась. «Может, обойдется?» Да что же за безумие? Вот вообще, представить, что мать всех драконов могла бы, похотя, снести драконье поселение, гоняясь за своими врагами, я не могла. А этому, похоже, все равно, лишь бы до нас добраться. В прошлый раз, когда не выдержал купол, смотреть на происходящее мне было некогда. Я кувыркалась в небе, подброшенная ударной волной. Но в этот раз я видела, как взрыв, смял становище, подбросив юрты вверх, как порыв осеннего ветра кидает листья. А потом темный огонь хлынул безбрежным потоком, затапливая все до самого горизонта. Клочки пылающих юрт трепыхались в небесах, с земли валил черный дым. Но засматриваться было некогда от раскаленной воронки, бывшей центром этого катаклизма, К нам несся огненный вал. Оглянулась. вырез с компании уже исчезли. Я сжала пальцами амулет. Над нами шумели ветки сосны. По небу плыли легкие облачка, а миндаль на зеленой солнечной полянке невдалеке. Был сверху донизу в темно-розовых бутонах. Наверху мелькнула пара рыжих шкурок. У белок тоже была весна. Вот так. Тихо. Спокойно. Будто ничего и не произошло. Будто всего десять минут назад на другом конце континента не превратились в пепел тысячи сильных мужчин, юных женщин, маленьких детей. Да. Их убила не я, это сделало их собственное кровавое божество, пожрав их жизни и их тела. Но у орков же не было выбора, не они стали поклоняться этой жуткой твари, питающейся смертями и разрушениями, это она создала их. Так что же я должна чувствовать? Скорбь из-за их смерти или радость, потому что тысячи до зубов вооруженных воинов медвежьего когтя никогда более не ступят на землю моей страны. Виновато ли я в том, что случилось, или же не было другой возможности остановить нашествие этой сранчи? Ведь оставалось третье племя, бешеные бизоны. Вот как с ними поступить? Ар и Ти сидели вплотную ко мне, поддерживая плечами. Друг для друга мы были открыты. Шао привалился к стволу сосны в нескольких локтях от нас. Вид у дракона был малость обалдевший. Наколдовавшийся Шон пошел на кухню, искать чего бы схомячить. От угрызений совести маг не страдал, у него только урчало в животе. Уходя, он покосился на меня карим глазом, взъерошил вихор и спросил, «А подумай, был ли у тебя другой выбор? Если встанет вопрос...» Все драконы и эльфы или все орки? Кого ты предпочтешь? Ясень пень кого? Ну, что скажешь?» Грустно улыбнулся Ар. «Есть мысль», — отозвалась я. «Похоже, алтари взаимосвязаны. Это сеть, вроде рыбачей, и можно перекидывать силы из одного узла в другие. И кажется мне, что щит не выдержал потому, что этот темный слил в разрушенный жертвенник мощь других алтарей, лишь бы сломать защиту и достать нас. То есть теперь у него должно быть и энергии меньше, и алтарей? Да, я пришел к тому же выводу. Я следил и чувствовал, как энергия нарастает, спокойно кивнул Ар. И, Бель, не мучь себя, это война. И не просто рядовое сражение, а битва за выживание. Либо мы сможем выстоять, либо нет. Это не наш выбор. Пойми и прими. — Я согласен, — кивнул Тиану. — И я, — отозвался Шао. — В любом случае это наше совместное решение, и тяжесть ответственности одна. Ты нести не будешь. Много чести, — улыбнулся Ар. — Мы же содружество, и к тому же еще семья. А теперь давай, свяжись с Барденом, узнай, что там у него, и прыгаем в Лоран. Если помнишь, нас ждут. — Помню, — улыбнулась я. Я специально дала им время подумать, осмыслить увиденное, поговорить с Варисом. Кстати, их перенесло в храм, к Арисию. Думаю, настоятелю тоже есть что сказать. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Сообщение ректора поставило меня в тупик. Не успели мы расколоть алтарь, как в аудитории соседней стой, где шло собрание. Что-то долбануло и повалил дым. Все побежали смотреть в том числе Корнелий Салдо и остальные трое. Пока восстанавливали класс и разгоняли сующих всюду любопытные нас и студентов, в общем, кем бы ни был наш некромант, он был хитер. Ммм, Бель, смотри с другой стороны. Мы боялись, что вообще ищем не того и не там, а теперь мы знаем наверняка, что он в нашей пятерке. Вернувшиеся с полным подносом еды и кувшином горячей тайры, Шон сунул в рот облюбованный кусок жареного мяса, макнув его в огненный соус. Может, всех в стазис и размораживать по одному? Задумалась я. Нельзя. Скрутить невинных людей без доказательств еще хуже того, что творит твой дядя. Вздохнул Арден. Да знаю, отозвалась я. Но помечтать-то можно. Ар хотел ответить, но вместо этого схватился за амулет. Что-то пробормотал. Усмехнулся, посмотрел на меня. Отец перекидывался в единорога. Так случилось, что пришлось делать это в одежде. Когда превратился обратно, штаны были на нем. Он спрашивал, это твоя работа? Я честно ответил, что да. Мне поручено передать тебе благодарность от всей семьи. Только штаны? Насторожилась я. Но ну неужели мою просьбу выполнили настолько буквально? Вот сестрички заразы! В голове хихикнули хором. «Кыш!» — шикнула я на богинь. «Видишь, ни капли нас не боится!» — рассмеялся знакомый голос. «Нет, не только!» — улыбнулся Арден. «Все остальное тоже. Я отойду, попробую сам!» «Угу! Но не оставляй на себе ничего, что сердцу мило, а то тут кое-кто очень шутить любит!» — буркнула я. В голове снова хихикнули. «Не гони нас сейчас!» Пришла мысль от матери драконов. Мы, насколько хватило сил, прикрывали вас всех от взгляда темного, и не печалься. Гибель трибы, медвежьего когтя не твоя вина, вздохнула. Наверное, и в самом деле не моя, вот только нам же сегодня еще к бизонам. Довольный Эрден вышел из кустов. В штанах. В храме меня ждал сюрприз. Хотя, в общем-то, на что-то подобное я и рассчитывала. Но все равно было безумно приятно, когда не успели закрыться за нами двери трое сильных мужчин, маститых военачальников, бившихся рядом с моим отцом, дружно опустились на колени, протянули мне свои мечи и попросили принять у них присягу на верность. Улыбнувшись, простерла над ними руку и кивнула. Они клялись быть верными мне до смерти, отдать. Буде понадобиться, защищая меня свою жизнь и кровь. Я слушала серьезно, в таких древних клятвах есть магия, и шутить с ними нельзя. А потом настала моя очередь. Полагалось забрать мечи и вручить их снова, с традиционными словами о том, что я, кронпринцесса Астер Кибелла Теркалариан Эртлоален, принимаю присягу верности от этих людей и обязуюсь защищать и охранять их традиционные права, заботиться о них и отвечать верностью на верность, как завещали мне предки. Мои мужья, драконий кронпринц, настоятель, Верис Ранкар и Алви Черный были свидетелями наших клятв. Вот так. Теперь армия пойдет за нами, а не за разряженным шутовским генералитетом, который посадил на головы военным «Мой дядюшка, не то чтобы мне сейчас была нужна поддержка тяжелой или легкой кавалерии, но ведь у лорда Фирдона хватило бы ума и совести использовать их против меня, а воевать с соратниками отца мне совсем, совсем не хотелось. Напоследок я выдала заранее приготовленные кошели с жалованием, пообещала решить вопросы с фуражом и шорниками на следующей неделе». И тепло простилось с лордами. Ранкар с Грасином доставят их домой. Ариси, скажите мне, имеют ли реальную силу человеческие боги? Я никогда не отличалась религиозностью, как, впрочем, и другие эльфы и драконы. Сложно всерьез размышлять о загробной жизни и религии, если ты практически бессмертен. И когда сам, одной левой задней, легко творишь любые чудеса, Нам проще было считать, что после ухода мы становимся звездами или растворяемся в магическом поле, чтобы в свой срок возродиться для новой жизни или что-нибудь еще. В общем-то, единого мнения на этот счет не было, поскольку в нем не возникало необходимости. Если приспичит, спрошу у матери, кому быть в курсе, как не ей? В принципе, мне было глубоко... Бурмалина фиолетова, куда именно я попаду. На звездный небосклон или на поля мифических асфаделей в подземном мире. Лишь бы вместе с Тиану и Орденом. А остальное неважно. А вот у людей существовал целый пантеон богов на все случаи жизни. Бог-отец и богиня-мать, почитаемые под разными именами, отвечали за все аспекты бытия. От рождения до смерти. Начиная от пробуждения семян, В весенней пашне и заканчивая судом над душой умершего. У божественной читы была куча отпрысков, которые занимались всем на свете, от рыболовства до пчеловодства. Лично мне всегда была симпатична рыжеволосая зеленоглазая Лариша, богиня удачи. Уж если меня заносила в храм, именно ей я и ставила свечу и кидала в сосуд золотую монету. Но вообще! В Империи каждый верил в то, что ему больше нравилось. Хоть своей лопате молись, никто слова не скажет. Принцесса, к чему этот вопрос? Арисий, Верис рассказал, что случилось сегодня. И то же самое произошло неделю назад с другим племенем. Нам противостоит не некромант с орками, а тот, кто дает им силу. Тот, кто уничтожил, смазал. Смахнул, как крошки со стола, тысячи жизней своих же приверженцев. И вот если у ваших богов есть реальная сила и власть, неплохо бы им было найти общий язык и оказать поддержку богиням-творцам древних народов. Делить им нечего, а содружество есть содружество. Это в ваших интересах. Вы же понимаете, в мире орков человеческим богам. Не останется места. «Я подумаю, чем мы можем помочь», — кивнул настоятель. «Кстати, с момента нашей последней встречи Ариси заметно помолодел. Начали сказываться регулярные занятия магией. Эх, ладно, хорошо тут сидеть и грызть пряные лепешки, но нам еще сегодня в гости к бешеным бизонам. Может, повезет и обойдемся без масштабных катаклизмов?» Увы. Снова не обошлось. Причем в этот раз мы еле успели удрать. Щит лопнул почти мгновенно, и от алтаря выплюнуло темный сгусток непонятной субстанции, пронизанной красными сполохами и разрядами молнии, который, завывая, с невероятной скоростью промчался к нам. Мы дунули от него в разные стороны, черный смерч притормозил на мгновение, выбирая цель, Наверное, эта секундная задержка нас и спасла. Что было бы, догони нас, эта дрянь, думать было страшно. Выбрала она, кстати, меня. С выпученными глазами второй раз за день попадали на плац в Галаренском саду. Он за нами гнался, потрясенно выдохнул Шао, а мы удрали, хихикнул Шон. «Подумайте, вот еще о чем!» «Весеннее вторжение мы теперь точно сорвали. Военные вожди мертвы, их племена исчезли с лица земли. Теперь, пока остальные не поделят освободившиеся угодья и не выберут новых лидеров, никуда не пойдут. Зачем им империя, если вдруг появилось столько пустого места в родной степи?» — прагматично заметил Орден. «Я правильно помню, что трип орков около сорока». Вопрос Ти заставил вытянуться наши лица. И алтарь есть каждый? каждой? Ох, нет! Может, можно просто перебить шаманов? Их мне совсем не жалко, но уничтожать племя за племенем, какие бы они ни были. Бель, ты опять за свое. Их уничтожила не ты, понимаешь? И выбора у тебя не было. Если бы мы сразу пустили отряд драконов, а эта демоническая хрень испепелила десятки наших, тебе было бы легче? А если бы бизоны хлынули на земли империи, сжигая города и убивая на своих алтарях жителей, было бы лучше? Или тогда бы ты смогла мстить с чистой совестью? Это затеяли не мы. И повторяю, погубила их не ты. Вспомни, если хочешь, про 200 человек из поместья Лирит, которые ни в чем не были виноваты. И больше не жалей. Будешь слабой, умрешь сама и империю погубишь. Сейчас со мной говорил Ниар и даже не мой муж. Это был глаз повелителя. Я кивнула. Он прав. Следующими в нашем гостевом списке значились отличившиеся в прошлой войне с империей вороны смерти, кровавые орлы и какие-то безумные тушканчики. В правильном переводе последнего наименования я сомневалась, Ну кто в здравом уме так себя назовет. Завтра навестим, посмотрим.